О станишниках или разбойниках. Когда далече-далече в очистом поле, Что ковыль трава в очистом в поле шатается, А и ездит в поле стар-матер человек, Старый ли казак, я муромец А и конь ли под ним, кобылютой зверь? Он сам на коне, как ясен сокол. Со старым ведь денег не годилося, Только червонцев золотых с ним семь тысячей. Дробных денег сорок тысячей. Коню ведь под старым цены не было. Почему-то цены ему не было. Потому-то коню цены не было. За реку-то он броду не спрашивал. Которая река целая верста, А скачет он с берегу на берег. Наехали на старого станишники, По нашему русскому разбойники. Кругом его старого облавили, Хотят его старого ограбить. С душей с животом его разлучить хотят. Говорит Илья Муромец Иванович, А и есть вы, братцы-станишники, Убить меня старого вам не за что, А взять и у старого нечего». Вымал он из на крепкой луг, Винимал он ведь стрелку каленую, Он стреляет не по станишникам, Стреляет он старой по сыру дубу, А спела тетивка у туга лука, Станишники с коней попадали. Угодила стрела в сыр кряковистой дуб, и зломала в ножевые дуб. От того-то ведь грому богатырского, То то станишники испужались, А и пять они часов без ума лежат, А и будто-то сна сами пробужаются, А селма стает, пересемывает. А спиря встает, то постыривает, а все они станишники бьют челом. Ты старый казак Илья Муромец, возьми ты нас в холопство вековечное, дадим рукописание служить до веку. Говорит Илья Муромец Иванович. Айгой гой есть вы, братцы станишники. Поезжайте от меня в чисто поле. Скажите вы Чурилу сыну Пленковичу про старого казака Илью Муромца.